Сыновья Скевы. Глава 19, стихи с 11 по 20. Райская весть о Господе Иисусе связана с изгнанием злых сил. Изгнание их есть действие благодати. Кто пытается без благодати изгонять из мира зло и пользуется именем Иисусовым без Духа Иисусова, тот будет отдан во власть злых сил». Добро и борьба со злом без благодати Христовой есть ложь и заблуждение Антихристова, слепота истории человечества.